Глава 5. Воронка. Иногда опасность незаметна. Её не видишь, не слышишь, не чуешь. Она подкрадывается и медленно убивает, а человек даже не сопротивляется, а потом поздно. А иногда знаешь, что всё вокруг несёт смерть, но поделать ничего нельзя, лишь надеешься, что не сразу, что успеешь потянуть время до помощи странное ощущение нереальности, хотя всё происходит на самом деле. Мёртвый лес в волшебном сиянии. Ночь, звёзды. Недавно было что-то похожее. Духи леса подарили Ладе и Хладу сказку. Здесь же нет духов. Погибли вместе со всем живым. Так что это их посмертный сюрприз, чтобы умирающий остался не в обиде. Зрелище стоит того, и серии увидеть Париж и умереть. Лада не думала, что всё произойдёт так быстро, да и никто не ожидал, даже Яровид. Сначала появилась тошнота. Лада отхлебнула из фляги, и её тут же стошнило, затем ещё раз. Потом стало рвать кровью. Девушка смотрела на тёмные сгустки и не могла поверить. Неужели это конец? Так быстро, без малейшего шанса на спасение? Неужели не прилетит волшебник в голубом вертолёте и не подарит чудодейственную пилюлю для неё и друзей? Рядом закашлялся Лель. Казалось, его легкие раздирают изнутри. А ведь все неплохо начиналось. Они почти прошли ржавый лес, когда Лада ощутила удар. Не физический, ментальный. До этого ей казалось, что такое бывает лишь в фильмах типа «Звездных войн». А сейчас она на себе почувствовала удушающий захват из смеси ненависти и злости. Девушка рухнула на колени, из глаз брызнули слезы. Остальные тоже боролись с атакой неведомого противника, а потом всё исчезло, но не совсем, а будто враг отступил на время, выжидая удобный момент для нового нападения. И вскоре они его ощутили. Нашёл в кого влюбиться в Марену. Посвест произнёс эти слова, будто выплюнул. Его лицо перекосило ненависть. Лада вздрогнула: "Что это с ним? Ты просто мне завидуешь?" Бог любви сорвался на фальцет. Марина не такая, как остальные. Она поклялась не вредить нам. Она лгунья. Посвест оттолкнул брата от себя. Зато она живая, бросил Лель. А что ты сделал для своей возлюбленной? Оставил умирать от старости. Казалось, они сейчас сцепятся в смертельной схватке. Леле и Посвест бросали друг на друга яростные взгляды. Прекращайте, Яровит встал между ними. Морок сейчас потешается над вами. Боритесь. Бог ветра устало опустился на землю. Прости, не знаю, что на меня нашло, прошептал он. Да понятно что, Лель сел рядом. И ты извини, это не мои слова и не моя злость. Забыли. Тогда они и увидели это огромную чёрную воронку, уходящую вглубь земли, словно сюда упал огромный метеорит и пробурил дыру до центра планеты. И теперь оттуда что-то изливалось, мрачное, масляное, но не нефть, а отрицательная энергия, вроде антиматерии, похожей на живое существо. Она лишала воздуха, воли, эмоций. Тёмная нечта проникала внутрь, уничтожая всё цветастое: радость, любовь, настроение, лада напоминала себе выпотрошенную рыбу, которая, несмотря ни на что, не хочет умирать. У девушки возникло ощущение, что её засасывает в бездонный омут мощное течение. Лада хваталась за землю, ломая ногти, упиралась ногами, но её тянуло в воронку, поглощала чужая воля. Посвист протянул руку и схватил Ладу за запястье. "Сопротивляйся", крикнул он. Лада не могла. У неё ничего не выходило, будто из девушки выкачали весь воздух. Она походила на вздутый шарик, который лежит безвольной тряпицей, ни на что не годный. "Лель, помоги!" Позвал посвист. Тот подполз, не в силах передвигаться. Вдвоем они тянули Ладу изо всех сил, но злая воля была неумолима. Лада сползала в дыру. Появился Яровид, но и он ничего не смог. К Ладеным ногам точно привязали гири, и они тащили девушку на дно. «Цепляйся!» Лада не поняла, кто это сказал. Цепляться ей было не за что и не за кого. Подруга и одноклассники забыли про нее. Родители и сестра умерли. Отчего дома нет, любви тоже могла бы быть столько времени не хватило, чтобы ей расцвести. Лада смотрела на друзей пустыми глазами. Зачем они держат её? Ничего не выйдет, как бы ещё за собой не утянула. Мы рядом, Борис, ты нужна нам, кажется, это Лель. Лада устала. Почему они не отпустят её? Хотелось закрыть глаза и плыть по течению, убаюканной волнами. «Ни о чем не думать, ничего не желать. Плыть и плыть!» Кто-то ее встряхнул. «Пожалуйста, иначе мы не справимся!» Это посвист. «Чего они все желают от нее?» Лада не воительница в блестящих латах, не героиня с суперспособностями. Она так и не привыкла быть богиней. Ей все мерещится, что совсем скоро дурной сон кончится, и Лада очнется в своей кровати в родном доме. Прибежит Милена, заглянут родители. Ге, больше ничего не надо. Лада, возвращайся к нам. Голос Яровита напоминал гуденье трубы, такой же настойчивый, никак не отстанут, придётся послушаться. Она слишком слаба, чтобы сопротивляться, а эти так прилипчивы. Лада с трудом поднялась. Одежда была в грязи. Её тащили прямо по земле, качало. Спасибо, Слова давались с трудом из-за спазмов в горле. Пошли отсюда. Лель с посвистом поволокли девушку прочь от воронки, сама она идти не могла. Почему? Ладе едва отдышалось. Почему именно на меня так воздействует это место? Из-за метки, Геравит протянул флягу. Ты ослаблена. Нам с Лелем тоже влетело. Много ещё осталось, спросил посвист. По моим прикидкам, километры 4. Яровит забрал у Лады рюкзак. Пошли времени в обрез. Сначала Лада шла спотыкаясь, потом походка окрепла, а ещё через полчаса у Лады случился приступ тошноты. Следом свалился лель. Что за хрень, возмутился он, но губах бога любви выступила розовая пена. Радиация, бросил на ходу Яровит, он и не подумал замедлить шаг. Почему такая сильная? Лель сплюнул кровь на землю. Его вопрос остался без ответа. Посвист вновь подхватил Ладу за локоть. "Давай, Стрелы", предложил он. Лада упрямо замотала головой. "Я сама". Бог ветры не стал спорить. Они так и шли. Лада навалилась на Посвиста всем телом, рядом брёл Лель, содрогаясь всем телом от приступов кашля, а потом рухнул Геравит. Бог воинов упал лицом вниз, будто его срубили взмахом топора. Лель и Посвист бросились к нему, а Лада опустилась на траву. Зубы стучали все сильней, девушку колотила. Она дотронулась до лба, горячей. Лель и Посвист хлопотали возле дядьки. А Лада закрыла глаза. Как же тяжело! Обидно погибнуть за полшага до цели и погубить остальных, ведь все отправились в дорогу из-за нее. Лада попробовала встать, ноги подкашивались. Когда на четвереньках доползла до ближайшей ветки, валявшейся на земле, и с её помощью поднялась. Она долго не могла отдышаться, а затем пошла. Шаг за шагом, не оглядываясь на других. Ноги будто налиты свинцом, чтобы их передвинуть, надо совершить усилие, которое отдаётся звоном в ушах и темнотой в глазах. Не сдамся, шепчет девушка. Умирать буду, но белого флага не дождётесь. Она сама не знает, кому адресованы её слова себе, врагам или друзьям. Может это типа мантры, заклинания, которое обладает исцеляющим свойством. Лада подходит к друзьям. Яровит уже очнулся. Лада подбирает свои вещи и идёт дальше. Следом за ней тянутся остальные, словно лада буксир, который волочит за собой неповоротливую баржу. Они похожи на призраков, которые не помнят, кто они, зачем они Лишь плетутся, послушные последнему желанию, это кое-перекати-поле, гонимое ветром. И когда кажется, что путники так и будут до скончания веков бродить по свету, как вечный жът, Влада видит медный дворец. Они добрались.